Глава шестнадцатая. Система Э-3К. Соединяем все вместе. Как можно свести 15 секретов управления временем и продуктивностью в простую и удобную в применении систему? От первого лица. Я поддерживаю высокую продуктивность благодаря моей личной операционной системе, которая представляет собой набор процессов, инструментов и контрольных точек, и на основе которой я выстраиваю свою ежедневную работу. Специфика такой операционной системы может разниться от человека к человеку, но главное, чтобы она была. Корбит Бар, сооснователь и генеральный директор Fizzle, популярной онлайн-платформы для предпринимателей. Помните, что не существует универсальной системы, которая работала бы для всех и каждого. И ваша персональная операционная система не обязательно должна включать все 15 ранее упомянутых секретов, чтобы обеспечить вам скачок продуктивности. Узнав о привычках, которые практикуют очень успешные люди, вы можете выбрать и перенять те, что подходят именно вам и вашей ситуации. Чтобы дать вам отправную точку и помочь сделать первые шаги к разработке собственной операционной системы, я свёл все секреты высокой продуктивности в простую методику, которую назвал E3K. E означает энергию, а 3K конспектирование, календарь, планировщик и концентрацию. Энергия. Первый и самый важный компонент системы E3K это энергия. Вы не можете увеличить количество времени, которое у вас есть, но вы способны быть продуктивнее. Повышение уровней энергии и концентрации позволяют достичь десятикратного увеличения продуктивности за то же количество времени. Очень успешные люди понимают всю важность полноценного сна и стараются хорошо высыпаться. Очень успешные люди понимают Едят здоровую пищу и регулярно занимаются спортом. Очень успешные люди строго придерживаются утренних ритуалов, включающих медитацию, гидратацию организма, физическую зарядку, которая дарит им заряд бодрости и сосредоточенности на весь день. Очень успешные люди работают в пульсирующем ритме и делают много перерывов, чтобы поддерживать максимальную продуктивность. в течение дня. Конспектирование. Первая К в моей системе E3K означает конспектирование или письменную фиксацию информации. Вы должны конспектировать в своей записной книжке всё и вся, чтобы не держать это в голове. Попытка сохранить в памяти все дела, звонки, встречи, покупки и мероприятия значительно увеличивает когнитивную нагрузку и приводит к лишнему стрессу, или что ещё хуже, к тому, что вы постоянно всё забываете. Очень успешные люди всегда носят с собой записную книжку и фиксируют в ней всё, что хотят запомнить. Они записывают не только дела, которые нужно выполнить, но и информацию о встречах, телефонных звонках и людях, новые идеи, важные уроки. Любимые цитаты и другие вещи, которые могут пригодиться им в будущем. Относитесь к записной книжке как к внешнему устройству памяти, дополняющему вашу голову. Чем больше информации вы в неё поместите, тем меньше будет загружен ваш биологический мозг. Я считаю, что бумажные записные книжки работают лучше всего. Сделанные от руки заметки всегда можно перенести в Evernote. или ещё лучше поручить это своему администратору или виртуальному помощнику. Кроме того, привычка всё вносить в записную книжку повышает вашу эффективность, поскольку вы больше не забываете о важных вещах, которые вам нужно сделать, об обещаниях и обязательствах, которые взяли на себя другие люди, а также можете извлечь множество ценных уроков из накопленного письменного опыта. Включая в записную книжку дела, которыми вам нужно заняться, помните, их нужно как можно быстрее перенести в календарь-планировщик, выделив под них конкретное время. Календарь-планировщик. Вторая «К» в моей системе «Э-3К» означает «календарь-планировщик». Это подразумевает, что вы не должны использовать список дел. Если вы хотите что-то сделать – Сразу же занесите это в календарь-планировщик. Успешные люди чётко знают свои ценности и приоритеты, и следовательно, свою самую важную задачу на данный момент. Вам следует определить свою самую важную задачу и выделить под неё конкретное время в своём календаре-планировщике. Также необходимо отвести блоки времени под те виды деятельности, которые поддерживают ваши основные ценности: здоровье, Семья, благотворительность и другие. Очень успешные люди также используют темы дня. Например, понедельник может быть днём совещаний и встреч один на один с членами руководящей команды. Вторник, среда и четверг днями без встреч, предназначенными для сосредоточенной работы. Пятница может быть отведена под встречи с внешними клиентами. Суббота день отдыха. А воскресенье день покупок, стирки и подготовки к предстоящей неделе. Успешные люди трепетно относятся к планированию своей жизни и строго придерживаются своих планов, потому что знают: нет ничего важнее времени. Они говорят нет всему, что не соответствует их приоритетам, и остерегаются далёких слонов. Каждое дело они оценивают через призму трёх гарвардских вопросов. Нельзя ли перестать это делать, перепоручить или делать это иначе. Благодаря такому подходу они тратят своё время и силы на 20% тех задач, которые приносят 80% результата, а всё остальное либо вообще не делают, либо делегируют другим людям. Концентрация. Третья К в моей системе E3K означает концентрацию. Успешные люди действуют проактивно, заранее расписывая своё время с помощью календаря-планировщика и не реагируют на внешние стимулы, такие как электронные письма, сообщения в социальных сетях или встречи из разряда у вас есть минутка. Успешные люди не верят в многозадачность и не работают в многозадачном режиме. Они концентрируются на одном деле за раз. Кроме того, Успешные люди чётко знают свои приоритеты и самые важные цели и направляют свои усилия именно на них. Наконец, успешные люди работают над первостепенными задачами на пике своей энергии и концентрации, которые, как правило, приходятся на утро, и грамотно поддерживают высокие уровни сосредоточенности и продуктивности в течение дня, благодаря регулярным перерывам каждые 30-60 минут. от первого лица. Занимайтесь одним делом за раз. Многозадачность это крайне непродуктивно. Майк Кеннн Брукс, соучредитель австралийской компании Atlassian, которая специализируется на разработке программного обеспечения. Главный принцип управления временем заключается в следующем: сосредоточиться на одном деле и заниматься только им, пока вы его не закончите. Это означает, что вы должны выключить свой смартфон или отнести его в другую комнату, чтобы никакие сообщения, никакие новости не отвлекали вас от работы. Элизабет Паблетт, студентка-отличница. Отключите все уведомления на своём мобильном устройстве. Проверяйте новости и сообщения только в отведённое для этого время. Да, я поставил особый звуковой сигнал для сообщений от моей жены, но это всё Не позволяйте цифровым устройствам управлять вами. Будьте не их рабом, а хозяином. Мич Джойл, президент международного агентства цифрового маркетинга Мирум, автор бестселлеров 6 пикселей отдаления и Ctrl Alt Delete. Сейчас самое время. Я не собираю произведение искусства Но когда я случайно увидел картину Питера Танни "Сейчас самое время", я понял, что должен купить её за любые деньги. Он передаёт простое, но мощное послание. Помните об этом. Живите с целью и с смыслом. Помните, что у вас есть всего 1440 минут в день. Хотите узнать больше о системе E3K? Э Бесплатный онлайн-тренинг. Я лично записал серию обучающих видеомодулей, к которым вы можете получить бесплатный доступ как слушатель этой книги. Эти и другие бесплатные материалы доступны на сайте masteryourminutes.com.